Точно, есть — Бабушка, а вы поговорите с Назимом. — Успокойтесь его, пусть не очень сердце. готов принести личные извинения. — Ладно уж. — Небось, придумаю ее чего. Задобрил страдальца от милицейского произвола. И усмехнулся, да. — А ты давай в дом иди. Вечер уже, по скоро. Внешу я заметненько отправлю, чай разок другой вместе походят. глядишь хоть хоч друг к как следует. Ну, если мы еще этого маменького сынка женим, у вас терем от перенаселения рухнет. вы не позволите, чтобы он ушел неизвестно куда жить своим домом? — Знам, дел не позволю. Он мальчонка молодой и неразумный. А на этого поща темнота деревенская, где уж им без присмотра-то... Та... Начала была бабка, если класс. Посмотрел на меня с непонятной обидою, шмыгнула носом, потом махнула рукой и вернулась в дом. Давайте в Казани кузнецовой дочке. Да нормально все, нормально. Поворчит и успокоится. Что-то, кстати, честно, меня тут все обижаться стали. И Митька... И бабка, и домовой, еще и кот Васька, типа я его в город погнал. А в городе царь, которому поучаствовать не дали, и государыня. За царя, да, и малый желающий найдется. Своему, что ли, на всех разобидится? Я тоже имею право, и, может быть, даже больше, чем у них всех. С невестой разлучили, отпуск испортили, коровы затравили, фуражку продырявиль, да ищи пронеру вообще молчу. Может, плюнуть на все и пойти и прогуляться до встречи с кощеем. Коварного австрийца я не боялся. После неудавшихся стрельб вряд ли он рискнет сунуть нос в село. За колицей меня привычно встретила бодрая частушка. Кроет тетя Марфа всяко, недострельного дьяка! А он и рад стрелять ися, только не ися. Я дослушал, покачал головой, даже улыбнулся и продолжил путь. Потом то меня еще облали собаки, и, собственно, на этом все. В смысле, все хорошее на этом кончилось. Во-первых, идея поздней прогулки оказалась не ко времени. Я имею в виду историческую эпоху, ни одного фонаря. Уличное освещение — ноль, а в окнах тоже свет не горит, ибо нормальные крестьяне ложатся и встают по солнышку. Поговорить не с кем, Шмулинсон наверняка давно ушел, а Митьку не дарешься, да и не незачем по ночи народ милицейскими оплем пугать. На всякий случай дошел до дома кузнеца, предположительно целующуюся молодую парочку забора не обнаружил и развернулся назад. Короче, именно тут меня и остановили. Вот мы и встретились с Искнаевой водой. Из темноты на освещенный у пятачок шагнула долговязая фигура в черном лаконь. Я, кажется, говорил... То Алекс Бор не сунется в село. Так вот, он-то действительно не сунулся. А гражданин бессмертный. Передо мной, собственной персоной, стоял сам Кощей, и подозрительный вид его не оставлял ни малейших сомнений в его же намерениях. То есть они явно были самые дурные. «Это ж надо!» Какое везение нежданно, негадано. Иду себе навстречу с врагами заклятыми милиции Лукошкинской, во второй раз шапку ломать, шею гнуть, через свою гордость перешагивать. Он глядь, поглядь, да тут самочастковый, один на один. Посреди ночи темной, приключений себе на ягодице ищет. Ну, так считай, нашал. Я не мешал ему выговориться. Пусть, понятно, что мужика давно накипело. Пока болтает, не убьет. Факт многократно проверенной истории...